также и деяния и послания апостольские следует читать духом. Помнить нужно, что апостолы были земными людьми, и, как видно, это из Евангелий, людьми несовершенными. Вспомним хотя бы все распри между Петром и Павлом. Возможно ли нечто подобное среди учителей, какими их старается показать церковь? Много прекрасного в этих писаниях, но есть и от самости. Не внесена ли была эта самость позднейшими поправками и добавлениями? Ведь оригинал этих писаний еще неизвестен. Кто знает, может быть, когда-нибудь, и он будет найден. И тогда явится возможность сравнения, как уже возможно стало сравнение некоторых евангельских речей с более древними греческими и коптскими переводами их а также и с некоторыми сохранившимися текстами на арамейском языке. Так не всем принятым церковным авторитетом можно, безусловно, верить. Все они были людьми, а история церковных соборов, особенно их постановлений, наглядно показывает, что среди участников соборов было немало весьма невежественных лиц. В указанном мною труде «Аграфа» имеются еще правдивые строки. Нетрудно видеть, что учение Христа, будучи слишком определённо и резко выражено, должно было очень рано оказаться весьма неудобным для средних последователей Христа Спасителя, о которых так образно сокрушался уже апостол Иоанн Богослов. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тёпл, но не горяч. «И не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение от Иоанна, глава 3, стихи 15-16. Для таких теплохладных христиан, а таких, вероятно, было весьма много уже и в послеапостольский период, радикальное и даже прямо революционное учение, о котором идет теперь речь, это истинное ядро моральной части учения Христова, подходило уже очень мало, и реальная жизнь окруженного язычниками христианского общества неудержимо влекла его к ряду компромиссов с этим языческим миром. Таким образом, истинное ядро учения, этот гнозис христианский, очень скоро оказался слишком высоким и недосягаемым для жизни того, как и нашего времени, и все более и более превращался только в известный светоч, Маяк идеал, которому рекомендовалось стремиться христианам. Увы, без особой надежды на практическое осуществление его в жизни. А идеал этот был действительно настолько высок, что даже частичное, бесконечно малое его осуществление в последующие века принесло миру все-таки неисчислимые благодеяния.